Часть пятая. К вам у меня тоже есть вопрос, о, лорд волю прошептал учитель. Оставим в стороне пластическую хирургию. Вы ведь должны были знать, что семье Зальмо что-то не так. По крайней мере, вы знали, что золотая принцесса, которую показали на светской встрече, была фальшивкой. разве нет? Знала ли я? ответила она, едва заметно пожав плечами. Осмотрев помещение, словно решив, что ей никого обмануть не удастся, она негромко вздохнула. Но у меня были подозрения. Семья из Эльма хорошо себя проявляла, но они не смогли бы показать такие результаты еще несколько поколений. Затем начали расползаться слухи о том, что они срезали дистанцию и оказались сразу у финиша, вплоть до того, что даже моя глупая ученица начала совать к ним свой нос. «И поэтому вы позволили от Рама пуститься во все тяжкие в попытке положить этому конец». «Что-то вроде этого», — словно признавая поражение, сказала старая женщина. С ее точки зрения, внезапное обращение от Рама должно быть было неожиданным благословением. Возможно, причиной было представление о принцессе на светской встрече или, может, участие Зельма в том аукционе на черном рынке. Возможно, нечто произошедшее еще раньше. Как бы то ни было, случилось нечто, потребовавшее более глубокого изучения работы Зельма. Из должно быть, Мика она наняла по той же причине. Еще кое-что», — сказала Ауза Тока, повернувшись к норай. «Я уже давно хотела спросить». Но как вы отнеслись к моему назначению на печать? Мне это показалось хорошей идеей. Ты одна из лучших возможных кандидатов на помещение под печать в этой эпохе. Когда я спрашивал мнения других, они все тоже поддерживали эту идею. Что Аозаки Тока и ее магические цепи должны быть навеки сохранены в глубинах тайного отдела правосудия. Без всяких колебаний ответила Инорай. Словно говоря, мол, сама виновата, что решила спросить, не подумав. Такова была лорд Волью Илета. Очень человечная и великодушная улыбка, которую она показывала на светской встрече, явно не была показной. Но в своем сердце она была идеальным магом, и если она верила, что это поспособствует развитию магии, то без всяких сомнений отдала бы одну из своих учеников под печать. «Идеальный лорд. Несомненно, это был идеальный образ существования для лорда Часовой башни». «Так я и думала», — мягко ответила Тока. В следующее мгновение она опустила взгляд на свою грудь. Там пробивалось зеленое лезвие... Глядя на него, словно в замешательстве, только наклонила голову набок. Из тела Тока прорастал корень какого-то растения. У меня получилось! Заикаясь, воскликнул голос, донесшийся с пола. За последние несколько минут Майя будто внезапно постарел. Вид у него был крайне изможденный, в пальцах он сжимал бутылек. А, лекарство, значит, пробормотала Тока, словно все это для нее было лишь досадной мелочью. Неужели к блокирующему память лекарству, которое только пришлось принять, было примешно что-то еще? Скорее всего, какое-то растение, реагирующее на присутствие в воздухе определенного химиката внезапным и стремительным ростом. Фармацевт рассмеялся. Что есть, Грант? Бессмысленный титул. Она единственная, что имеет значение. Результат мечты Зельма. Моей мечты. Не так ли, лорд Байрон? Моя. Произнес лорд Байрон, который все еще с трудом поспевал за развитием ситуации. Отчаявшийся убитый горем-джентльмен мог лишь тупо качать головой из стороны в сторону, в то время как худощавое лицо фармацевта стрясалось от смеха. Еще раз! Вам просто нужно создать это еще раз! прокричал он и повернулся к своим подругам детства. «Прошу, ради меня! Проведите пластическую хирургию еще один раз! На Серебряной Принцессе! На Реджине! Неважно! Просто разрежьте ее на куски!» Он будто сошел с ума. Только же напротив оставалась до ужаса спокойной. «Иначе ты убьешь меня?» «Да! Этот корень обвелся вокруг вашего сердца, вокруг ваших внутренних органов! Если попытаетесь разрушить это заклинание, то оно заберет с собой ваши внутренности!» Какой бы заметной ни была ваша магическая метка, вы просто умрете! Но это мало что значит, потому что у меня нет магической метки. Только начертила какой-то символ на корне, пробивавшемся на ее груди, и он тут же завел и рассыпался. Она ничего не сделала для того, чтобы закрыть рану, оставшись здоровой в груди размером с кулак, она линь его произнесла. А вот значит как: небрежно было с моей стороны позволить вот так стереть мне память. Но поскольку это позволило бы мне снова начать все сначала, я решила, что это поможет мне еще больше насладиться этим. Чёрт, у меня просто ужасная личность. Благодаря этому конец получился немного разочаровывающим. «Я ничего не имею против тебя, Майя, Но сейчас я уже ничего не смогу сделать, чтобы это остановить». Только подняла взгляд к потолку. Я перестраховывалась. Делилась себя. Пусть последнее время на меня не покушались в часовой башни. Вот как. Я не сказала, да? Воздух заполонил странный треск. Не такой, который посылает волны, воспринимаемые ухом. Нечто более фундаментальное — шум, который не принадлежал этому измерению. Резкий скребущий звук, который, казалось, ощущался самой душой. «Простите, но я вынуждена попросить вас подержать это у себя», — сказала Тока, бросив моему учителю маленький бумажный коробок. «Пачку сигарет» — выражение лица Эйнера изменилось. а ты... ха-ха...» «Но, разумеется, вы уже все поняли». С улыбкой произнесла Тока. Странный внеземной звук становился все громче. Нет, я была единственной, кто понял. Когда мы сражались в лесу... Тогда я ощутила странное присутствие в чрезмерно большой сумке, которая была у Тока. Невероятная, внушающая отчаяние магическая энергия, которая, как мне даже показалось, стояла наравне с Рангомидиадом. Теперь это же самое ощущение источало само тело Тока. Это была истинная форма содержимого той сумки. Давным-давно меня застали врасплох, поэтому я научилась принимать контрмеры. Теперь она здесь, внутри. О, не беспокойтесь, оно ограничено лишь отвечать на агрессию. Если не будете мешать, оно не причинит вред никому, кроме того, кто на меня напал. Лорд Эльмилой Второй, я загляну к вам позже, чтобы забрать сигареты. С очередным треском живот только раскрылся. Одежда, кости и плоть разошлись в стороны, словно она была не более, чем статуей. И внутри открывшейся раны своего часа ждала дверь. Гнетущая тьма. не бесконечная, но и не имеющая размеров, вечно нескончаемый ад. Позже я узнала от учителя, что у этого монстра не было имени. Поскольку его существование было обусловлено лишь магией Тока, никому не удалось определить природу скрывавшегося за ним таинства. Вероятно, даже сама Тока не знала, чем именно была эта тварь. Это походило на фильм ужасов. Невыразимо безмолвное, никому не понятное и более того, бессмертная. В глубинах этой непрерывной тьмы, там, куда никогда не проникает ни одна магия, горели два огня. Два глаза, которые я увидела тогда в лесу. Лорд Байрон сдавленно закричал, и тело тока полностью разверзлось, выпуская на волю тень внутри я. Словно усеянное шипами растения, и щупальца устремилась вперед и схватила фармацевта, ранившего его хозяйку. «Майя!» На крик реджина Майя ответил лишь глухим ворчанием. Похоже, что он уже сдался. Меньше чем за секунды его затащат в дверь, которая была Аозаки Тока, где его сожрут тысячи челюстей. А, точно, он никак не мог на это отреагировать. В каком-то смысле оно находилось на том же уровне, что и Золотая Принцесса. Будучи полной её противоположностью, одним лишь своим существованием этот монстр, тем не менее, мог полностью сокрушить душу человека. Даже если бы он был маленьким и мог раз за разом поглотить лишь кончик пальца, Невероятный ужас все равно возобладал бы над всеми чувствами. Конец. Конец. Этому инциденту всему и вся пришел конец. Словно бог из машины, Оно подведет черту всему кусочек за кусочком. «Это нормально?» — спросил кто-то. Вопрос, заданный мне, мной уже. Я боялась того героя прошлого, который пытался взять надо мной вверх. Этот человек просто был ошеломлен той абсолютной... Правда, мы мало чем отличались. Отличались лишь тем, что я была готова пожертвовать собой, а он кем-то другим. Вне зависимости от того, был ли у нас потом шанс или нет. Благодаря лишь этому маленькому различию я останусь здесь, а Майя заберет тьма. «Эй, Грей!» — раздался голос в районе моей правой руки. Прежде когда я услышал этот голос, меня привело в чувство смелое заявление моего учителя. Но теперь у меня просто разыгралось воображение. Неужели это была лишь эгоистичная иллюзия, заставляющая меня поставить себя на место кого-то, чьи обстоятельства были похожи на мои? Я вырвалась из меня. В этот момент глаза Тока, все еще пребывавшей в разверзнутом состоянии, посмотрели на меня. Мне показалось, что она улыбалась, словно говорила мне делать, что я хочу, жить, как я хочу. До сего момента она должна быть была самым вольным человеком из тех, что я видела, и это было ее уверение. Мое тело пришло в движение, одним прыжком я сократил разделявший нас 5 метров. Прежде чем кто-либо попытался остановить меня, Ада изменил форму и впитал остаточную магическую энергию из воздуха. Один мощный удар и шипастое щупальце казалась разрублено. Майя уже успел потерять часть своих ног, но все еще был жив. Майя! Реджина и Серебряная принцесса подбежали к нему. Несмотря на все его попытки отдать их жизни ради магии, их чувства к нему не исчезли. Несомненно связь между ними была нерушимой, пусть меня это почти никак не касалось, мысль о том, что где-то в этом мире еще могли существовать такие узы, по крайней мере была очень приятной. Грей! Простите! Еще раз рубанов существо, извинилась я. Я чувствовала движение магической энергии. Тока... Нет, зверь, который прежде был Тока, расценил нас как врагов и, похоже, начал менять подход к этому бою. Он такой же, как и я, только немного храбрее». Если бы я окончательно сдалась, то полностью уступила бы место тому герою из прошлого. Даже несмотря на то, что я могла использовать Адда, я бы стала кем-то более достойным. И люди на моей родине несомненно обрадовались бы. В конце концов, неловкий человек, кем я была сейчас, перестал бы существовать. Но как можно было выразить это чувство? Несмотря на моё явно недостаточное объяснение, чёрт побери, кивнул мой учитель. Он повернулся и посмотрел на тьму, внутри которой нельзя было разглядеть ничего, кроме бесформенной черноты. Похоже, тут я бессилен. Но время и пространство, в пределах которых она может действовать, должны быть ограничены. Просто идеальный расклад для фильма ужасов. Вампиров любят, потому что они неудержимы только по ночам. Зомби боятся, потому что они не могут разговаривать. Удачное существо она создала, что тут сказать. Восхищенно Бармачон повернулся к юноше с вьющимися волосами, стоявшему рядом. Свен, как думаешь, сколько ты сможешь выдать? Пожалуй, процентов 70. Будь так добр. Подождите, профессор! Вклинился Флад, услышав быструю просьбу моего учителя. А меня вы попросить не собираетесь? Сэц, все равно ты получишь по голове и снова вырубишься, верно? Ну да, но! Эй, не надо недооценивать сотрясение! Это большая ошибка! У меня может появиться храп или еще что похуже. Вообще-то я слышал, что околосмертный опыт может вызвать отголоски из предыдущих жизней! «Что думаете, профессор?» «Свен, помоги Грей отбиться от этой твари щупальцами!» «Да, сэр!» Полностью проигнорировав слова Флата, он отдал указание Свену и наконец повернулся к другому юноше. «Флат, попробуй вмешаться в действие заклинания, реализующего это пространство!» «Как скажете, профессор!» Беззаботно кивнув в мою сторону, Флат вывел пальцами в воздухе какой-то знак, прежде чем коснуться пола. Стоявший рядом с ним, Свен окружил себя формой фантазменного волка. «Райнос!» «Окажи поддержку, пожалуйста». «Да-да, я так и знала, что ты это скажешь». Словно довольная чем-то, Рейна опустила руку, которая прикрывала правый глаз. Вернув ту часть себя, которая превратилась в звёздную карту, горничная из ртути встала в боевую стойку. Стоя позади нас, учитель воскликнул. «Лорд Валюэлета, Мегародзелия, мы с этим разберемся. Могу я попросить вас позаботиться о лорде Бэйроне и Серебряной Принцессе? Но, полагаю, они все же мои союзники» согласилась и Нарай, лорд Байрон все еще не мог сдвинуться с места. Несомненно, это было потому, что он смотрел прямо в те глаза. Даже для мага, хорошо знакомого со сверхъестественным, после того, как всю его жизнь, можно сказать, разобрали на кусочки прямо у него на глазах, этого было более чем достаточно, чтобы впасть в ужасное отчаяние. Он, казалось, даже не понимал, что может погибнуть в любой момент. Но раз начальница так говорит, то ничего не поделаешь», пожав плечами, произнес Миг. Как бы то ни было, цветной песок уже развеялся по воздуху, чтобы создать барьер. Это говорило о том, что они оба были более чем готовы сделать все необходимое, едва этот монстр появился. И, наконец, учитель повернулся к последнему человеку. «Я ожидал, что вы к этому моменту уже сбежите». «Разумеется, я собирался так и сделать. Однако, раз уж мне выпал такой шанс, я решил посмотреть на ваши способности», ответил Атрам, который на удивление пребывал в хорошем расположении духа. Чтобы не привлекло его интерес, Глаза его сияли так, словно он следил за работой хорошего друга. «За наблюдение придется заплатить, знаете ли?» «Естественно». От дело Делана поклонился. По всей видимости, моему учителю этого хватило, потому что он вновь повернулся ко мне. «Грей?» «Да?» «Молодец». Я удивленно подняла лицо. «Я сказал, что возьму ответственность за это дело. Если оставим преступника на съедение монстра, то это запятнает часть семьи Эльмилой. Давай покончим с этим своими руками». Это никак не могло быть правдой, он лишь пытался найти слабое оправдание моему эгоизму. Как нелепо. Это было так мило, что у меня защемило сердце. Приготовились. Внезапно монстр, похоже, сделал свой выбор. Из недр тёмного ящика разом вырвалось множество шипастых щупалец. Но импульс, который двигал мною, к этому моменту тоже наметил свой маршрут. Я пошла. Со взрывной скоростью я прыгнула прямо навстречу щупальцам... Используя магическую энергию, которую излучало существо, я усилила себя. Затем, полагаясь на обострённые чувства и рефляксы, я проскользнула между шипами, слегка изменив форму косы, чтобы нанести мощный удар. Сразу семь щупалец разрубила на куски. Закружившись вновь, я ещё раз обрушила на противника свою косу. Магическая энергия, сочившаяся из существа, была такой необъятной, что я почти не решалась питать её. Но даже чувствуя, как мои магические цепи и нервы начала разъедать при контакте с ней, я не стала сдерживаться. Причины для нерешительности не было. Это был отчаянный последний бой. Я не могла позволить себе оставить в голове место для сожалений. Свен тоже схватил ближайшее щупальце и с помощью силы своего призрачного тела разорвал его на части. «Не думайте, что сможете просто его прикончить?» — раздался голос моего учителя. «Если пустите в ход слишком много магической энергии за раз, то лишь подстегнете основное тело действовать еще активней. Дождитесь анализа от флота». Короче говоря, использовать рангоминиат было нельзя. Но даже если бы это было не так, я не могла высвободить этот копье на глазах лорда, которая, по крайней мере, формально была врагом. Славно в ответ на нашу атаку щипалец стало еще больше. Удастся ли нам со Сваном сдержать их, я сглотнула объятая внезапной нервозностью. Мое тело вдруг окутало серебро. «Что? Как же мне не хотелось дебютировать в таком месте?» В ее голосе слышалось вполне справедливое расстройство. Мои руки и ноги мерцали серебром... Полностью окутав моё тело, объемная ртуть приняла форму прекрасных доспехов. «Позволь же тебе моё облачение! Стань сильней!» — с улыбкой произнесла Рейнас.